и 72 градусом 15 секундами долготы ударился на полном ходу о подводные скалы, не обозначенные ни на каких штурманских картах. Благодаря попутному ветру и машине в 400 лошадиных сил пароход делал 13 узлов. Удар был настолько сильный,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 Предпочитает пароходную компанию Кюнарда всем прочим компаниям, как это видно из официальных документов за последний год. Приняв во внимание все эти обстоятельства, легко понять, какой поднялся шум вокруг аварии, постигший один из лучших пароходов компании Кюнарда. 13 апреля 1867 года. Шотландия находилась под 15 градусом 12 секундами долготы и 45 градусом 37 секундами широты. Море было спокойное. Дул легкий ветерок. сильная машина сообщала пароходу скорость в 13,43 узла. Колеса парохода равномерно рассекали морские волны.